Постепенно однако мне стало надоедать работе учительницы. Она привлекала в мой дом либо уставших от одиночества женатых мужчин, либо бедную жаждущую знаний молодёжь, которая не имела средств на оплату уроков. За зиму у меня побывало сотни две учеников. Многие приходили всего один раз и пропадали навсегда. Заметьте сразу, что легче чистить зубы через нос, чем выучить иностранный язык. Подведя весну итоги, я обнаружила, что доход от побочного заработка равняется моей зарплате за полгода. Я поспешила поместить эти деньги в банк, но не на сберегательную книжку, а, следуя совету одного дельного коллеги, купила на них акции. Во мне вдруг проснулось вполне человеческое стремление к коллекционированию, и я стала собирать деньги. Любопытно, я никогда и нигде не слыхала, чтобы монетному двору приходилось рекламировать свою продукцию. Благодаря педагогической деятельности я познакомилась с определённым кругом хельсинкских господ. Их отличала одна характерная черта: они больше всего давали той женщине, от которой меньше всего получали. Во время прогулок по весенним улицам Хельсинки я испытывала маленькую гордость, когда мои бывшие ученики останавливались, чтобы приветствовать меня. Тогда мне не приходило на память пословица о том, что гордость предшествует падению. Однако в скором времени я совсем перестала гордиться моим знакомством с мужчинами. Но об этом после